Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) писатель. Загоскина Екатерина Дмитриевна (1807—1885) начальница Казанского радионовского института в 1836—1861 годах. Зайковская Ефалия Леонтьевна, рожденная Назимова, умерла в 1896, жена Дмитрия Зайковского. Зайковская Ольга Дмитриевна, 1844-1919, подруга Софьи Андреевны Толстой в молодости. Зайковская Эмилия Дмитриевна, 1846-1922. Зайковские. Семья знакомого Берсов Дмитрия Ефремовича Зайковского, 1807-1885, штаб лекаря и инспектора Московского университета. Зайковский Дмитрий Дмитриевич, 1838-1867. Доктор медицины, доцент Московского университета. Закревский Арсений Андреевич, 1783-1865. В 1848-1859 годах Московский военный генерал-губернатор, дальний родственник Толстого. Зандер Николай Августович, учитель музыки младших сыновей Толстого. Занини или Санини Диметрион. Засудимский Павел Владимирович, 1843-1912, писатель. Засулич Вера Ивановна, 1849-1919. Захарин Григорий Антонович, 1829-1897, врач-терапевт. Зверев Николай Андреевич родился в 1850, 1902, 1905 годах, начальник главного управления по делам печати. Зенгер Алексей Владимирович родился в 1873. Зеорен Сен и школьный учитель в Дании. Зенин Николай Николаевич 1812-1880. Химик органик. Зиновьев Алексей Алексеевич, Зиновьев Николай Алексеевич, 1839-1917. Зиссерман Арнольд Львович, 1824-1897. Златовратский Николай Николаевич, 1845-1911. Писатель Народник. Золя Эмиль, 1840-1902. Зутнер Берта фон, 1843-1914, австрийская писательница и общественная деятельница. Зябрев Константин Николаевич, 1846-1896, яснополянский крестьянин. Зябрев Николай Ермилович, яснополянский крестьянин. Зябрева Авдотья Никитишна, Никифоровна, умерла в 1868 году.